Зеленоглазая такси. Новые поколения очень мало знают о предыдущих. Мы им просто не интересны. О чём с нами разговаривать, когда в молодости у нас не было ни интернета, ни соцсетей, ни смартфонов. Тем не менее, они чувствуют, что какая-то непонятная им жизнь была ещё до их рождения. Например, Боярский поёт красивую, но не очень понятную песню Зеленоглазая такси. Там такие слова: Зеленоглазае такси, притормози, притормози и отвези меня туда, где будут рады мне всегда. В момент исполнения этой песни по радио у нас на даче идут приготовления к ужину. На веранде полно гостей. Возрастной состав присутствующих следующий: 3 человека 16-18 лет, 4 человека 25-35 лет, 4 человека 39-43 года. Я одна штука, 62 года. Дочь накрывает на стол и вдруг задаёт вопрос. Странно, а почему такси зеленоглазая? Задаёт вопрос не мне, а своим ровесникам, группа 16-18 лет. Да кто их разберёт? Обкурились, наверное. Я слышал, если передоз, появляются зелёные человечки и, возможно, зелёное такси. «Должны же зеленые человечки на чем-то перемещаться». Видимо, такой ответ дочь не устроил, и она обратилась к ребятам постарше. Группа 25-35 лет. «Непонятно. Наверное, фары были зеленые». «Нет, тут другое. Авторы имели в виду, что такси может подъехать только на зеленый цвет светофора». Дочь ей этот ответ полностью не удовлетворил. Тогда она обратилась к самым старшим гостям. Группа 39-43 года. Вы молодые, всё усложняете. Авторы песни именно так видели такси, именно в этом цвете. Такое зелёное было у них в тот момент настроение. Правильный ответ знал только я, но меня никто не спросил.